Глава 22 Богдан. «Почти сутки в СИЗО. Такого в моей жизни еще не было. Не мог не думать о Каролине о моей дочери. Каролина, наверное, место себе не находит от волнения. Надеюсь, что Никита и Лютик уже в курсе произошедшего. Голова болела, особенно пульсация и отдавалась в месте, где было ранение, но я не подавал виду, что меня что-то беспокоит». Следователь вытер засаленным носовым платком вспотевшую шею и сощурился. «Послушай», — произнес он тихим, угрожающим голосом. «Ты лучше сразу скажи, за что убил того несчастного. Как там его имя?» Он демонстративно вытянул в руке протокол с места преступления и произнес. «Эдуард Васильевич Хорин», — положил на стол протокол. «Ну и чем же не угодил тебе этот безобидный товарищ?» — ухмыльнулся. «Знаю чем. Дело все в наследстве, верно?» «Возможно, кому-то из задержанных голос этого следователя был словно нож, приставленный к горлу, но только не для меня». «Без адвоката я давать показания не стану», — ответил ровным тоном. «Я воспользуюсь 51-й статьей Конституции Российской Федерации». Следователь выпятил толстые губы и мерзко ухмыльнулся. «Шибко умный, да? Хватит валять дурака, Богдан Юрьевич. Ты называешь мне мотив, даешь чистосердечные признания, я записываю твои показания, ты подписываешься под ними и обещаю, что суд будет осведомлен о твоем желании сотрудничать со следствием». Я вызывающе изогнул бровь и наградил следователя презрительным взглядом. «Повторять не стану», — произнес я. Следователь откинулся на спинку вращающегося стула. Очевидно, ему было не привыкать к вывертам задержанных, однако от чего то именно я бесил его основательно. Эмоции и неприязнь так и проступали на его жирном лице. Следователь подался вперед. «Не желаешь сотрудничать со следствием, да? Хорошо, будет тебе и адвокат, и пятьдесят первая». Только запомни, что от убийства тебе не отмазаться. Все улики против тебя. Не дождавшись от меня ответа, он продолжил уговоры. «Богдан Юрьевич, вся твоя прошлая жизнь, все заслуги как военного корреспондента не будут учтены судом. Ты будешь сидеть очень долго». Я невозмутимо прошелся взглядом по жирным пальцам следователя, вертевшим погрызанный и затупившийся карандаш, и вздохнул медленно, всем своим видом демонстрируя скуку. Мне было ясно. Следователя родственнички купили. «Сегодня будет жаркий день, господин следователь», — бросил я равнодушно и криво улыбнулся. Отталкиваясь ногами, он подъехал к своему помощнику, сидевшему за соседним столом, молодому брюнету, и передал протокол. Ему было лень отрывать свою жирную задницу от стула, чтобы пройти несколько шагов. Я был в ожидании окончания спектакля. «Увести его обратно», — сказал следователь полицейским, еще совсем молодым парням. Наручники уже надели мне на руки, и раздался щелчок, но тут открылась дверь, и в облезлый кабинет вошел мой адвокат, Олег Дмитриевич Раевский. Не смог сдержать облегченные улыбки. «Рад вас видеть», — Произнес адвокату и показал руки в наручниках. Пожал бы руку, да не могу. «Я тоже рад видеть вас в добром здравии, Богдан Юрьевич», кивнул мне Раевский. «Ничего, сейчас вас освободят». Раевский посмотрел на следователя. «Вы кто такой?» недовольно пробурчал следователь. «Олег Дмитриевич Раевский, адвокат Зорина Богдана Юрьевича». Он тут же достал из портфеля папку и протянул следователю какую-то бумагу с синей печатью и заявил. «Прошу немедленно освободить моего клиента в связи с доказанным фактом его невиновности. Данный факт уже установлен и зафиксирован сотрудниками прокуратуры». Услышав объяснение адвоката и увидев своими глазами документ, следователь окинул меня неприязненным и задумчивым взглядом, кивнул и сказал ребятам. «Снимите с него наручники». «Можете быть свободны, Зорин Богдан Юрьевич!» Мне вернули мои вещи — бумажник, паспорт, права, ключи и разрядившийся телефон. Не прощаясь, я и адвокат покинули кабинет Толстяка. Внизу у пропускного пункта нас ждали Никита и Лютик. Улыбнулся ребятам. «У меня самые лучшие друзья!» Они меня быстро вытащили. «У Никиты тесть работает!» в прокуратуре. Вот и подсуетились парни. Обменялись дружескими объятиями. «Как Каролина и Алина?» — задал первый важный для меня вопрос. «Ждет Каролина тебя дома и сходит с ума от беспокойства», — недовольно произнес Лютик. «Мы ее успокоили, как только возможно. Сейчас тараном пройдем мимо телевизионщиков и журналистов, сядем в машину, и ты позвонишь ей». Не понял «Откуда здесь телевизионщики?» — спросил у друзей. Ответил адвокат. «А чего вы ожидали, Богдан Юрьевич? Все те интернеты и газетах со вчерашнего дня обсуждают вашу личность. Вы ведь стали наследником огромного состояния. Да еще попали в неприятную историю с убийством одного из родственников семьи Романовых, хоть и не ближайшие родни, но тем не менее. СМИ его всю смакуют и выясняют подробности» выругался про себя. Только в новостные ленты не хватало попасть, да еще в таком нелицеприятном контексте. «А вот твои родственнички крупно попали, дружище», сказал Никита. «Ты даже не представляешь, насколько». «Кто убил Эдуарда?» спросил парней. «Его брат», ответил адвокат. «На видеозаписи все хорошо видно и слышно». Некая Августа тоже там была и после убийства давала наставление Валерию, как тебя обработать. Их уже задержали. Твари!» — не сдержался от ругательства. Едва вышли наружу, как тут же меня ослепили вспышки фотокамер, и я чуть не оглох от жужжания репортеров. «Богдан Юрьевич, это правда, что вы убили своего брата? Вы убили настоящего отца ребенка?» «Говорят, что вас подставили, но правда ли это?» «Вы уже вступили в наследство? Насколько большое наследство вам достанется? А вы женаты? Ваш ребенок-инвалид. Это правда? Почему Инга Романова скрывала от вас ребенка? Она боялась за свою жизнь? Вы убивали людей на войне?» Едва удалось пройти сквозь назойливую толпу журналистов и нырнуть во внедорожник Никиты, я вздохнул и протёр лицо ладонями. «Как назойливые мухи!» – пробурчал Лютик передёргивая плечами. «Не видел здесь ребят с нашего канала», — заметил я. «Потому что я сказал, что рожу набью каждому лично, если кто заявится», — ответил Никита. Лютик протянул мне свой телефон. «Держи, она ждёт». Каролина. Несмотря на специфику работы, где всегда была окружена детьми, я не выносила горького детского плача. У меня душа от слез ребенка рвалась на части. Взяла Алину на руки и нежно прижала к себе, баюкая ее и тихонько приговаривая всякую ерунду. Малышка почти мгновенно перестала плакать. Моргая припухшими от слез красными глазками, Алина устремила на меня горестный взгляд. Определенно девочка хочет к папе, а новостей все нет. Хотя в вру, Никита и Лютик, «Сказали, что уже добыли видеозаписи и очень скоро Богдана отпустят». «Ох, Богдан, такая злость у меня на тебя бушует внутри, что передать словами невозможно. Сама бы ему голову открутила за эту безрассудную выходку. Придется с ним обстоятельно поговорить и объяснить, что он больше не имеет никакого права рисковать собой, потому что у него есть дочь, особенная дочь». «Еще есть я», — добавил внутренний голос тряхнула головой, прогоняя мысли, и прикоснулась губами к белокурой головке малышки. «Ну вот, моя хорошая», — произнесла и улыбнулась. Подошла к картине, которую подарил Богдан, и вздохнула. «Не нужно плакать. Скоро папа будет рядом». Едва произнесла эти слова, как тут же раздался телефонный звонок. На экране высветилось имя Лютик. «Алло», — приняла вызов. «Лютик, скажи, что новости хорошие». Алина тут же потянулась ручками к телефону, пытаясь его забрать. «Это я!» — прозвучал голос, который вдруг стал таким родным, нужным и незаменимым. «Богдан?» — выдохнула изумленно и в то же время с огромным облегчением. «Как? Где ты? Тебя отпустили?» «О боже! Что с тобой произошло? Я так волновалась!» Из меня посыпались слова, как лавина. На глазах выступили слезы. Алина что-то лепетала свое. «Я скоро приеду, все хорошо. Теперь точно все будет хорошо», — ласково произнес Богдан. «Когда приедешь», — сказала сдавленная и всхлипнула. «Я тогда не знаю, что с тобой сделаю». Послышался смех, и Богдан сказал. «Хорошо. Я буду рад получить от тебя наказание, тем более оно заслуженное». «Вот и договорились!» — улыбнулась в ответ. «Мы ждем тебя, Богдан. Очень ждем!» По всему телу разлилось волнение от радости и облегчения, что все обошлось, и беда прошла стороной, от осознания того, что именно сегодня все изменится, уже изменилось. «Твой папа скоро приедет, малышка», — сказала я Алине, вытирая выступившие слезы. «Нужно встретить его вкусным обедом», «Поможешь мне?» Алина улыбнулась и прижалась ко мне, ласково обвив шею своими крохотными ручками. Погладила ее по спинке и пошла готовить. Когда-то давно, можно сказать, в прошлой жизни, я готовила на этой кухне для Глеба. Вспомнила мужа, и за долгое время не возникла разъедающей душу тоски. Теперь я окончательно поняла и приняла тот факт, что начинаю жить настоящим и будущим. Прошлое осталось в прошлом. Очевидно, эта ситуация с Богданом была нам обоим послана свыше, чтобы вывести нас из зоны комфорта и хорошенько встряхнуть. Что ж, у мироздания это прекрасно получилось. Богдан. Каролина встречает меня у дверей. Шаг другой, еще шаг. Быстрее. Но ноги вдруг стали слабеть. Остановился Любуюсь этим мгновением, Каролина стоит и встречает меня с дочкой на руках. В ее глазах плескался океан из чувств. Ее шоколадные волосы на солнечном свету отливали золотым оттенком, они пышные и немного небрежно лежали на ее хрупких плечах. О, Боже! Осознание стрелой пронзило сердце. Меня действительно ждут. Какая же Каролина красивая. Сердце учащенно забилось, казалось, оно сейчас выпрыгнет из груди. «Богдан!» — прошептали ее губы. На глазах слезы радости, слезы счастья, которые невозможно контролировать, и Каролина быстрым шагом пошла мне навстречу. Прижал ее и дочь к груди крепко, покрыл поцелуями ее и малышку, и не хотел отпускать. «Каролина, всё хорошо, со мной всё хорошо», — произнес ласково. А она словно не могла насмотреться на меня, будто меня не было целую вечность. «Пойдем в дом», — сказала она, широко улыбаясь. Обернулся и кивнул друзьям, которые наблюдали за нами с улыбками. Лютик немного грустил, но ничего, он встретит свою женщину. «Спасибо вам, ребята», — сказала Каролина. «Спасибо огромное». «Береги его», — ответил Никита, — и показал мне жестом, что позвонит позже. Друзья уехали, позволяя остаться нам одним, как будто мы семья. Каролина Буря радостных и волнительных чувств мною овладела. Именно так могу описать свое состояние. Руки дрожали, с лица не сходила глупая улыбка, а глаза постоянно были на мокром месте. Страх с примесью радости — это гремучий коктейль. Я постоянно его касалась, чтобы убедиться, что он здесь, он рядом. Пока я накрывала на стол, чтобы накормить Богдана поздним обедом, он вкратце и довольно сухо рассказал о событиях того злосчастного вечера. Мы, женщины, всегда фантазируем, когда дорогие сердцу люди побывали на грани. А что было бы, не окажись в доме видеокамер, Или другой вариант «А если бы Богдана убили?» Вздрогнула от последней мысли и сказала «Больше никогда, пообещай мне, что больше никогда не будешь подвергать свою жизнь опасности». Богдан отложил вилку и посмотрел на меня долгим и серьезным взглядом и спустя вечность произнес «Клянусь своим сердцем, своей душой, Каролина, я буду беречь себя, мне... Непривычно эти чувства, когда знаешь, что ты кому-то нужен, и тебя кто-то ждет. «У тебя дочь, Богдан», — сказала тихо и посмотрела на Алину, которая играла в манеже. «Ты даже не представляешь, как сильно ей нужен». «А тебе?» — спросил он прямо. Залилась краской смущения, отвела глаза и робко кивнула. Послышался звук отодвигаемого стула, и я подняла глаза. Богдан встал и подошел ко мне, обрисовал пальцами контур губ и потом практически невесомо коснулся своими губами моих, нежно и трепетно. «Ты мне тоже нужна», — сказал он. «И когда я говорил тебе слова перед уходом, я был как никогда серьезен и не отказываюсь от своих слов». Мне нечего было сказать, лишь счастливо засмеялась, чувствуя, как сердце радостно трепещет в груди и прижалось к его большому и сильному телу. Вдохнула его аромат и прикрыла глаза. Было хорошо и надежно.